Четвёртое. Тридцать два. Полоска солнечного света сквозь лёгкие шторы опустилась на пол, когда миа легла на него, укрывшись пледом. Этой ночью миа спала совсем мало. Она отдала девочке свою постель, несколько раз пообещав, что не уйдёт из комнаты. Девочка была крайне испугана, к тому же не привыкла ночевать ни дома. Миа в конце концов дозвонилась до него, до Симона. Он был далеко и было уже поздно. Так что она решила, что София останется у неё. Поговорим утром, ладно? Миа встала, подошла к кровати и посмотрела на девочку. Так крепко и безмятежно спала. Её длинные светлые волосы разметались по подушке. На маленьком красивом личике умиротворение. «Бедняжка». миа бросила взгляд на телефон. «Половина шестого». Она потянулась, размяв мышцы после сна на жёстком полу, и, на цыпочках подойдя к окну, осторожно в него выглянула. Начинался новый прекрасный день, но, к счастью, жары ещё не было. миа погладила девочку по волосам и, тихонько выйдя из комнаты, спустилась по лестнице. «А что это такое?» «Конечно, нет ничего странного в том, что стены полностью увешаны заметками и фотографиями, но некоторые из них девочке лучше было бы не видеть». «Привет, вот там Юнатан. Это правда, вы его ищете? Какая вы добрая!» Мии присутствие девочки было в тягость. Держать её за руку, обнимать, Видимо, Софии действительно нужно было почувствовать себя в безопасности. Непривычно для ми Она испытывала огромное уважение ко всем матерям мира, но сама она о материнстве не помышляет. Дети? Ха, никогда. Её образ жизни не позволяет ей этого. Она вышла из кухни с чашкой кофе и нашла в телефоне номер Симона. Вопреки её ожиданиям услышать в трубке усталый голос, он оказался бодр и громок. «Как дела?» «Всё нормально. Она ещё спит». «О, хорошо. Я сейчас приеду, если можно. Сегодня ночью глаз не сомкнул». «Приезжайте», — сказала Мия, и, положив телефон на стол, встала перед стеной с фотографиями. Ещё раз проверила карту. «Нет, не сходится». «Мия!» — в дверном проёме неожиданно возникла София с сонными глазами. «Привет, дружочек!» «Я вас не нашла, испугалась!» «Извини, я только за кофе сходила!» Девочка, прошлёпав по полу босыми ногами, зевнула и села на диван. «А что вы делаете?» «Ничего, просто работаю. Ты голодная? Хочешь позавтракать?» не спасибо». «Папа уже едет», — кивнула Мия. «Будет с минуты на минуту. Ты собрала свои вещи?» «Что?» София непонимающе огляделась. «Была рада, что ты навестила меня». Мия погладила её по голове. «Но мне нужно работать, так что он скоро тебя заберёт, ладно?» София поджала ноги под платье. «А нельзя тут ещё немного побыть?» Обещаю вас не отвлекать. Нет, к сожалению, не получится. ну я боюсь. Папа такой странный. Его не было ночью. Но дело не только в этом. Он ведёт какие-то тайные разговоры по телефону. А вчера вечером я видел его с тем дядей в жёлтой лодке. В жёлтой лодке? Да, в той, что Эрик заметил у магазина. Эрик? «Ты имеешь в виду того Эрика, с кем ты была тем вечером, когда пропал Юнатан?» София кивнула. «Иногда мы играем в детективов, и он записывает всё, что видит. Он много раз её видел. Жёлтую лодку. Я думал он её выдумал, он часто так делает. Но сейчас я подсмотрела, как папа в неё залезал. Так что...» Мия села на диван рядом с девочкой и погладила её по плечу. «Давай проверим, правильно ли я поняла. Ваш наблюдательный пункт — это то место в маленьком леске, с которого видно море. По этой аллее Юнатан шёл домой». «Да». «А это жёлтая лодка. Эрик оттуда её видел?» София кивнула. «Знаю, что это было очень давно, но ты не помнишь, видели ли вы её в тот вечер, когда исчез Юнатан? Ту жёлтую лодку». Она покачала головой. «Никогда я ее раньше не видела. До вчерашнего вечера». «Где ты ее увидела, говоришь?» «У нашего дома, внизу, на пристани. Папе кто-то позвонил очень поздно. Он спустился, и я пошла за ним. Потом приплыла желтая лодка, там был тот дядя, и они собирались что-то делать». «А что они собрались делать, ты услышала?» Нет, я думала, они меня заметят, но они не увидели. И я, быстро прыгая по камням, пробралась через кусты смородины домой. Страшновато было на самом деле. Ты молодец, смелая, София. Папа тебя очень любит, но у него есть и своя жизнь. И он имеет на неё право. Как ты считаешь? Девочка бурно отреагировала. Ну да, но он же дома даже не ночевал. Мия погладил её по голове. «Я думаю, вы друг друга не поняли. Мы это с твоим папой выяснили ночью. Он не мог уснуть. Пошёл прогуляться недалеко, вокруг дома. Вернулся домой и страшно испугался, когда не обнаружил тебя. Правда? Очень хорошо, что он догадался, что ты могла приехать сюда, как и в прошлый раз. И всё закончилось хорошо, да? «Ну да», — пробормотала София. «Хорошо. Собери свои вещи, и мы спустимся к пристани. Он наверняка уже там». «Ну ладно». София нехотя поплелась в комнату. Мия и София добрались до пристани как раз в тот момент, когда подплыл Симон. Он выключил мотор и, качая головой, взобрался по лестнице на причал. «София!» Он крепко обнял дочь и присел перед ней на корточки «Не делай так больше, слышишь? Мы же много раз об этом говорили. Папа до смерти пугается, когда тебя нет дома. Ну, что бы я делал без тебя?» «Всё хорошо. Я же была тут. Но, может, в следующий раз ты решишь меня навестить днём, ладно? И с разрешения папы». Мия потрепала девочку по волосам. «Ну, ладно» пробуднила София. Симон поднялся на ноги и удручённо покачал головой. Господи, спасибо вам. Не знаю, что и сказать. Меня чуть не разорвало на части, когда её не оказалось дома. Она уже не впервые убегает, не предупредив, но ещё ни разу не было так поздно. Боже, как я перепугался. Ведь у Симона был совсем другой, чем в прошлый раз. Небритый, взгляд бегает. Нервно проводит рукой по своим светлым волосам. «Слава богу, всё кончилось хорошо», — сказала Мия. «Слава богу!» — он облегчённо выдохнул. «Поедем вместе. Привяжи свою лодку сзади моей. Поблагодари, мию София». «Спасибо, Мия». «Да не за что». Мия с причала помахала серой лодки, исчезающей за мысом, и побежала вверх по камням. «Где же он? Где же он?» Ей пришлось перелопатить четыре стопки бумаг, прежде чем она нашла то, что искала. Допрос Петера Эфтедала, местного рыбака, 26 июля. Он упоминает лодку, которую видел в округе Скурвио, В указанный момент времени. Корпус светло-жёлтый, тип Нордкап или подобное. На проверке. Взяв ручку со стола, Мия подошла к карте и нанесла на неё местоположение наблюдательного пункта, о котором говорила София. Провела по карте пальцем на юг, пока не дошла до Скурвио. «Недалеко отсюда» взяв телефон ми снова вышла из дома и поднялась на скалу монг слушает ты не спишь что у тебя хотела предупредить что сегодня подойду попозже ладно зевнул монк есть что то интересное нужно кое что тут проверить приду кланчу хорошо